Глава 15. «Что, простите?» — оторопела я. «Я понимаю, что вас саму развратил тот мерзавец, но зачем нести дальше эту мерзость, эту грязь? Зачем вы рассказали ей о истории с гусаром?» «Ах, вот оно что!» Я вернула в таз с настроганным мылом миску, которую держала в руках. Мне казалось, что я действую медленно и осторожно. Но вода выплеснулась, намочив рукав. Слишком велик был соблазн надеть эту миску на голову исправника. И одновременно защипала глаза. «Да, эта история случилась не со мной. Но Стрельцов-то этого не знал. И рассказала его кузине я». «Мерзость и грязь, значит?» — тихо повторила я. Горло сжалось так, что говорить стало больно. «Вот, значит, что вы думаете обо мне на самом деле?» Он открыл рот. «Закрыл!» Во взгляде мелькнуло что-то похожее на вину. «Я не о вас...» Слишком неуверенно он это произнес, только подогрев саднищую внутри обиду. В висках застучало. «О моей истории?» «Истории девочки?» которую обманул и растоптал негодяй. Вы правы. Мерзость и грязь. Я начала отжимать промокший рукав, чтобы скрыть дрожь в пальцах. Особенно мерзко то, что все беды обрушились на жертву, а гада, убившего ее отца, и едва не убившего брата, не повесили, как полагается, а сослали в скалистый край, откуда он вернется героем войны, и сможет погубить еще сколько-то наивных. «Если бы его повесили, а не сослали, повесили бы и вашего брата», — перебил Стрельцов. Начал мерить шагами кухню. Павлу не пришлось бы стреляться с ним, если бы закон исполнялся так, как подобает. «Он должен был висеть уже после убийства моего отца», — я хлопнула ладонями по столу. «И после этого...» «Вы — служитель закона? Вы обвиняете меня в том, что я развратила вашу сестру, рассказав ей о том, к чему приводят сказки о неземной любви. Кузину!» — машинально поправил он, останавливаясь. «Неважно. Она — ваша родственница, за которую вы сейчас несете ответственность. Но вместо того, чтобы предостеречь ее, вы кричите «Разврат!»» Голос сорвался. Пришлось глубоко вдохнуть, чтобы совладать с ним. «Хороша забота. Ничего не скажешь». «Да, забота», — он шагнул ко мне, нависая. «Барышни вообще не должны ничего знать о... о подобных вещах. Варенька — чистое, невинное создание, а вы, а я, как мы уже выяснили, развратница, пытающаяся утянуть ее в пучину порока». Меня саму удивила горечь в собственном голосе. Почему я принимаю эту историю так близко к сердцу? Ведь она произошла не со мной. Только вам не приходило в голову, что именно поэтому с невинными созданиями и случаются такие вещи. Вы делаете из них лабораторных мышек, выросших в стерильных условиях, а потом удивляетесь, что у них нет иммунитета к мерзавцам, льющим в уши сладкие сказки. «Что-что?» Ну да, откуда бы ему знать про лабораторных мышек. Но мне уже было не до очередной своей оплошности. Даже не в Глаше дело. Видывала я и в наше время девочек, которых слишком хорошо оберегали от жизни. Тем больнее становилось столкновение с реальностью. Вырастите их, как оранжерейный цветок. А потом, в один далеко не прекрасный момент, стекло разбивается, и оказывается, что хрупкий цветок обречен. Так случилось со мной. И только сознание непоправимого греха удержало меня от того, чтобы наложить на себя руки. Так могло бы случиться с вашей кузиной. Откуда чистой и наивной барышне знать, что песни о неземной любви прикрывают банальную похоть? Вы невыносимы. Пламя свечи отбрасывало неровные тени на его лицо, мешая разглядеть выражение. Но я уже не могла остановиться. Откуда ей знать, что для определенного сорта назвать это мужчиной, у меня язык не поворачивается? Для определенного сорта носов отдельное удовольствие лишить девушку невинности вместо того, чтобы пойти к прост... «Довольно!» Он схватил меня за плечи сильно и жестко. «Замолчите!» «Замолчите немедленно! Ваше поведение...» «Мое поведение...» — я вскинула голову, встретившись взглядом с его, полным ярости. «Мое поведение — это попытка уберечь вашу кузину от моей судьбы? Или, по-вашему, пусть на собственной шкуре испытает, что бывает, когда доверяешь негодяю? Для этого есть мужчины!» — взорвался он. «Мужчины, а не те, кого вы именовали? Господи, у меня язык не поворачивается повторить это в лицо барышни. А вы и вовсе такого знать не должны». Я горько рассмеялась. «Меньше знаешь, крепче спишь, да? Отцы, братья, кузены, другие старшие родственники». Не унимался он. На его виске вздулась жилка. «Это их дело». «Защищать барышню от грязных сторон жизни!» «И как? У моих родственников получилось?» Я подалась к нему слишком близко, так что почувствовала его дыхание на лице. «Если бы вы их послушались...» Его пальцы на моих плечах дрогнули. «Ну да, жила-была девочка, сама виновата. Помилуйте, что они в их почтенном возрасте...» могут помнить о любви. Стрельцов явно узнал фразу. «Замолчите!» — рявкнул он мне в лицо. «Это все, что вы можете сказать? Замолчите? И сами будете молчать. И станет закон молчать. И ваше молчание позволит очередному негодяю сломать жизнь еще одной девушке, поверившей в неземную любовь. Вытравленные плоды, удавленные в тихомолку младенца, пошедшие по рукам девушки. Это ведь все такая ерунда по сравнению с приличием и благопристойностью, с невинностью и чистотой. Глафира Андреевна... Его пальцы сжали мои плечи так, что наверняка останутся синяки. Но мне было плевать. Вы даже слушать об этом не хотите. А каково это пережить? Каково будет вареньки, если... «Не переходите границы, Глафира Андреевна!» Его голос прозвучал холодно, но глаза были слишком близко, чтобы скрыть настоящие эмоции. «Это вы переходите границы здравого смысла, делая все, чтобы ваша кузина оставалась легкой добычей для любого охотника за чистыми душами. Это вы не желаете понять, что знание о темных сторонах жизни не делает барышню» неразвращенной не, не испорченной, но дает ей хоть какую-то защиту от дурных намерений. Так в средние века правители принимали яд в небольших дозах, чтобы защитить себя от отравителя. Но яд остается ядом. Он нервно вдохнул, словно ему не хватало воздуха. И вы, вы хотите влить его в чистую светлую душу, внушить ей отвращение и страх, к естественному ходу вещей. О да, отвращение и страх. Мои губы горько скривились. Именно это она испытает в первую брачную ночь, если сейчас ее пугают даже разговоры о ночном белье для ее кузена. Это вы воспитываете девушку так, что отвращение и страх надолго останутся спутниками ее супружеской жизни? Может быть, навсегда если у мужа не хватит терпения и чуткости, а, судя по всему, довольно. Он выпустил мои плечи, резко, будто обжегшись. Я машинально потерла их. Те места, где ныли следы от прикосновения его пальцев. Сейчас уже поздно, но завтра же с утра я увезу кузина отсюда. Что? Дверь распахнулась, и в ней появилась Варенька. Глаза ее светились любопытством. «Куда это ты хочешь меня увести, «Варвара, подслушивать неприлично», — сухо сказал Стрельцов. «Я не подслушивала. Ты кричал так, что на весь дом слышно было. И если уж на то пошло, нехорошо с твоей стороны повышать голос на бедную Глашу. Она не твой подчиненный и не преступница». Стрельцов поджал губы, Провел рукой по лицу, будто стирая с него всякое выражение. «Зачем ты спустилась сюда?» И как много услышала. «Я тоже не преступница», — надула губки девушка. «Что за допрос?» «Варвара!» Это имя прозвучало так, что я сама поежилась, хотя смотрел граф не на меня. Варенька будто сдулась на пару мгновений марья алексеевна послала сказать глаше что все готово и найти тебя послала тебя на костылях кажется сейчас и генеральша за компанию прилетит она сказала что раз доктор велел двигаться значит надо двигаться к тому же с ее дородностью по лестнице туда сюда не набегаешься варенька хихикнула Та вы гляди еще какая нибудь ступенька провалится Попытка разрядить ситуацию не удалась. Много ты успела услышать. Да ничего я не расслышала, только последнюю фразу. Она вздернула носик. Я никуда не поеду. Это не обсуждается, все так же сухо произнес граф. Марш наверх готовится ко сну. Глафира Андреевна придет, когда закончит свои дела. Сперва допрашиваешь, потом командуешь. Какая муха тебя укусила? Ведёшь себя как настоящий деспот. Забывшись, девушка попыталась топнуть и едва устояла на костылях. Тем более сам не знаешь, чего хочешь. Утром уговаривал меня остаться здесь, а теперь велишь уехать, и это мы, барышни, считаемся ветреными. Обстоятельства изменились. Какие ещё обстоятельства? Моя нога. Она приподняла гипс по-прежнему не действует. Дороги за полдня явно не просохли. А Иван Михайлович сказал, что свежий воздух и новые впечатления ускорят выздоровление. «Я твой ближайший родственник, и я отвечаю за твое здоровье, как телесное, так и душевное. Поэтому ты уедешь и прекрати это дурацкое препирательство. Барышня должна вести себя смиренно». «И благонравно!» Варенька умудрилась произнести это тоном пай девочки и возвела взгляд в потолок, всем видом показывая, как ей надоели наставления. И тем же тоном пай девочки продолжила. «Но что касается моего здоровья, разве оно уже не пострадало?» Стрельцов бросил на меня быстрый взгляд. «В любой другой ситуации я исчезла бы из комнаты под благовидным предлогом, позволив родственникам разобраться между собой без посторонних. Но сейчас я была слишком зла, чтобы щадить его самолюбие. Он-то моё не пощадил. Я отвернулась к посуде, часто моргая. Дура. Какая же я дура. Сама придумала. Сама обиделась. Сама приняла банальную вежливость, да, непривычную для нашего мира, но вполне нормальную здесь, за какие-то особые душевные качества. Сама расстроилась, когда он оказался обычным человеком своего времени. А кем еще он должен был оказаться? Только все равно хотелось плакать. «Как телесное, так и душевное!» Стрельцов выделил голосом последнее слово. «В некоторых ситуациях благонравие важнее всего остального!» Варенька ахнула. «Я поняла!» — воскликнула она. Ты считаешь, что здесь неподобающее. Но ты же сказал, что эта история неправда. Глупая выдумка. Я развернулась. Выдумка? Голос сорвался. Я прокусила губу, так что во рту стало солоно от крови, но это не помогло. Слезы потекли по щекам. Варенька растерянно перевела взгляд с меня на кузена, и снова на меня. Уйдите! Выдавила я. Оба, пожалуйста. Стрельцов дернулся ко мне и тут же остановился, словно наткнулся на невидимую стену. На его скулах расцвели красные пятна. Во взгляде промелькнуло Опять я выдумываю, откуда во взгляде этого солдафона, ставящего приличие выше остального, возьмутся растерянность и сочувствие? Он взъерушил волосы коротким движением, снова провел ладонями по лицу, будто стирая с него все эмоции, и подхватил Вареньку под локоть. «Глафира Андреевна!» Девушка легким движением выдернула руку в три прыжка неожиданно ловких. Подлетела ко мне, обняла, повиснув, и мне пришлось тоже обнять ее, не давая упасть. Ей или себе? Глашенька, милая, прости меня! Я тебе верю. Эти простые слова окончательно добили мое самообладание. Плохонькое у меня в этом теле оказалось самообладание, и самоконтроль никуда не годился. Я всхлипнула, уже не пытаясь сдержать слезы. Глафира Андреевна! Таким тоном мои ученики признавались в невыученной домашке. Я должен принести. «Ох, Кир, да лучше бы ты помолчал!» «И без того уже наговорил столько, что...» Варенька погладила меня по голове. «Поплачь, Глашенька, на тебя и так столько свалилось. А тут еще этот будочник. Я тебя не брошу». «Что за шум, а драки нету?» раздался властный голос генеральши. Я шмыгнула носом, безуспешно пытаясь унять слезы. Надо бы вытереть лицо, но это означало выпустить вареньку, а она где-то умудрилась потерять костыль и теперь висела на мне всем телом. Так, граф, ступай-ка ты отсюда. Ступай! Ты человек неженатый, к дамским слезам непривычный, и толку от тебя тут, как от слона в посудной лавке. Марья Алексеевна подхватила Стрельцова под руку и выпихнула за дверь, напутствовав вслед. «А коли не знаешь, чем заняться, спать ложись. Утро вечером мудренее». Она подняла с пола Вареньки на костыли, подала девушке. Притянула меня к себе. И, уткнувшись в мягкое тепло, я ведь и не помнила толком, каково это плакать маме в плечо. Я разревелась еще сильнее. «Досталось тебе, милая. Ничего, и это пройдет». Варенька вдруг тоже шмыгнула носом. «Это все из-за меня». «Глаша рассказала мне». Она запнулась. «Рассказала, какими подлецами могут быть мужчины». Марья Алексеевна неодобрительно покачала головой, но перебивать девушку не стала. А та продолжала. «Я не поверила. Подумала, будто она сговорилась с Киром, чтобы... чтобы я решила, будто и Лешенька такой, а он не такой». Я пошла спросить кузена, правда ли это. Трудно поверить в такую такое бесчестье. Он сказал, что это выдумка, а потом сказал, что утром же увезет меня отсюда, а я не хочу. И она горько разрыдалась. Марья Алексеевна с тяжелым вздохом выпустила меня и обняла девушку. В дверь проскользнул полкан. Тихонько скуля, Ткнулся лбом мне в бедро. Я присела, чтобы его погладить. Варенька продолжала рыдать. «Не хочу никуда уезжать. Клаша такая милая и несчастная». «Ну вот, приехали». Я вытерла лицо рукавом и собиралась заявить, что никакая я не несчастная, но меня перебил очередной взрыв рыданий. «В больших комарах такая скока!» Всех только и разговоров, что сплетни о людях, которых я не знаю. А здесь жизнь настоящая. Убийство, пожар, потоп, проворковала Марья Алексеевна, тщательно прячу улыбку в голосе. Глаша так здорово обходится с магией. И полкан. Пес умильно посмотрел на нее и завилял хвостом. Я не удержалась от улыбки, несмотря на еще не просохшие на ресницах слезы. «Я не хочу никуда уезжать!» Марья Алексеевна извлекла из складок платья платок и протянула мне. Следом появился еще один, им она начала протирать лицо Вареньки. Я промокнула глаза. Платок пах мылом, почему-то табаком, но сильнее всего — полынью. Такой запах стоял в шкафах у деда, который держал там мыло и полынь от моли, и у меня снова защипало в носу. «Вот что я вам скажу, барышня», — генеральша утерла варенький нос, будто малышки. «Слезы, конечно, дело хорошее, душу омывают, но и хорошего должно быть в меру. Что глаза опухнут — полбеды, а что мужчины наши от наших слез». Себя и виноватыми чувствуют. Это хуже. Почему? Варенька высморкалась. Ой, простите. Ничего, милая, оставь платок себе, пригодится. А потому что никто не любит себя дураком или виноватым чувствовать. И чтобы себя в собственной правоте убедить, мужчина становится упрямее любого ишака. Варенька снова зашмыгала носом. «Что же делать?» «Дать графу остыть и подумать. Он, конечно, тоже тот еще упрямец, но не шаг. Глядишь к утру и поймет, что к чему». «А не поймет, так мы подскажем. Глаше действительно одной трудно будет. Ты бы ей очень помогла». «Чем? На одной ноге?» «Много чем». Вон, хотя бы письма соседям написать, чтобы о смерти грапа оповестить, как полагается. Да и потом дела найдутся, для которых не обязательно козочкой скакать. И кузену твоему будет спокойнее знать, что ты здесь, чем в городе тебя караулить. Догадать, не сломаешь ли ты вторую ногу. Девушка фыркнула. Ещё чего. Но это он не раньше завтрашнего дня поймет, А сегодня? Никаких разговоров. Сегодня умыться и спать. Можно еще на стоечке да медов чай плеснуть, чтобы лучше спалось. Она посмотрела на нас одновременно ласково и строго. Глаше, конечно, стоило бы язык придержать. Да и тебе, графинюшка, ко мне бы с этим прийти, а не к кузену. Но да ничего, все утрясется, барышня. Поверьте, старухе, трех мужей, переживший. И не такое утрясалось. Я хотела вернуться к посуде. Но Марья Алексеевна вынула у меня из рук скользкую чашку. Завтра, глаша. Все завтра. Я вздохнула. Глаза и в самом деле слепались не то от слез, не то от усталости. Кажется, я и без настойки засну. Вот и славно, милая. Марья Алексеевна постелила Стрельцову на кушетке в комнате рядом с гостиной. И нам всем пришлось пройти через нее. Когда я появилась, исправник подскочил, шагнул было ко мне. Но генеральша жестом отстранила его, и граф, вот удивительно, послушался. Наши глаза на мгновение встретились. В его взгляде читалось какое-то мучительное беспокойство, а может, раскаяние. Я отвела взгляд первый, внезапно смутившись собственных покрасневших век и распухшего лица. «Завтра, Кирилл. Все завтра», мягко сказала Марья Алексеевна. «На тебе лица от усталости нет». Одновременно она подпихнула меня в дверь, так что даже если бы мне и хотелось объясниться с исправником, ничего бы не вышло. Впрочем. Мне и не хотелось. В комнате, где генеральша расположилась с Варенькой, я обняла ее, чтобы пожелать спокойной ночи. Глаша, ты правда не сердишься, что я рассказала кузену? Виновато проговорила она. Я не думала, что не сержусь, улыбнулась я. Добавила на тебя не сержусь. А на Кирилла Аркадьича очень обижена. Не обижайся! «Он хороший!» — она понизила голос до заговорщицкого шепота. «И мне кажется, что ты ему очень нравишься». «Глупости какие!» — фыркнула я краснее, как девчонка, которой, в общем-то, сейчас и была. «Правда-правда! Он так на тебя смотрит, когда думает, будто никто не замечает!» Она хотела, кажется, сказать что-то еще, но генеральша затворила двери, сурово на нас глядя. И Варенька прощебетала. «Доброй ночи, Глаша!» Раздеваться оказалось неожиданно трудно. Будто платье было сделано из свинца, а не ткани. Пальцы путались в крючках и застежках, и больше всего хотелось плюнуть и уснуть как есть. Но я все же справилась с непривычными одежками, прежде чем упасть в постель. Чихнула. Просто не пахли чистым, но лежалым бельем. Надо будет завтра обязательно проветрить. Надо вытребовать у Стрельцова и разобрать документы, все, какие он нашел. Надо узнать, где и как похоронить старуху и что тут подают на поминках. Располагается оповестить соседей, значит, они непременно явятся. Надо... Полкан, проскользнувший за мной в дверь, положил морду на кровать. Я погладила его. Хлопнула рядом с собой. «Залезай, пока чистый». Он не заставил себя просить второй раз. Запрыгнул. Лизнул меня в нос. Я хихикнула. Перебрался в ноги и свернулся там клубком. Стало тепло и спокойно. «Правду», — сказала генеральша, — «утро вечера мудренее». А пока спать. Вот только выспаться мне не дали.